Глава 8. Я стою над поверженным Ройко, ощущая, как его сознание вливается в мой легион. Еще один легионер добавлен к моей коллекции. Еще одна боевая единица. Еще источник знаний о боевой магии. Поздравляю, легион! С каждым днем мы становимся все круче и круче... Вокруг мои гвардейцы быстро и эффективно обезоруживают оставшихся финов. Жены — Лена, Светка, Камила — отдыхают после искрометного сражения. Правда, Светка сразу же липнет ко мне, стоит скинуть доспех тьмы. Я принимаю это молча. Это мой крест, что уж тут поделать. «А где Настя?» — бросаю взгляд по сторонам оглядывая поле боя. «Да вот она!» Камила кивает на рыжую волчицу, которая моет морду и заодно тщательно вылизывает шерсть. «А вороны вообще нечто! Ты, Даня, удивил! Вот про какую авиацию, значит, шла речь!» Я хмыкаю, наблюдая, как чернобусы его стая кружат над нами. Неплохая замена дроном в этом мире. Легко проскочит сквозь ПВО, а там и сбросят леденящие сюрпризы. «Камни работают идеально», — отмечает Лена. «Замороженные финны выглядят впечатляюще». Поежилась, пройдя мимо очередной ледяной скульптуры. «Прям как в анекдоте. Финны замерзли», — усмехается Светка. Камила бросает на блондинку упрекающий взгляд. Но бывший Соколовой все по боку. Она на войне, а здесь армейский юмор в почете. «Даня, а как это вообще работает?» — спрашивает Лена. «Камушек-артефакт в кишках птиц имеет несколько ледяных зарядов», — объясняю я. Он передает эти заряды птичьему помету. Когда все заряды заканчиваются, камушек можно снова зарядить, уже через птиц, не обязательно извлекать. Чернобус опускается на мою руку. Его глаза блестят, намекающе. «Конечно!» — ухмыляюсь в ответ. «Сделка в силе. Теперь ваши силы защищают северные рубежи царства, а результаты налицо. Так что, как полагается феодалу, я наделяю тебя гербом. Добро пожаловать в дворянство, ваше благородие Чернобус!» Он громко каркает, расправляя крылья, в полный размах, а жены им аплодируют. Настя, услышав мои слова, подхватывает это торжество протяжным, одобрительным воем. — Шеф, что будем делать с пленными? — спрашивает студень, подходя к нашей компании. — Доведи до них, кого стоит бояться, — отвечаю. — Пусть знают, что лучше не связываться со мной и его благородием Чернобусом. Затем отпусти. — Поел? Кивает он, направляясь к солдатам. Я оглядываюсь на поле боя. Повсюду замороженные фигуры, поверженные враги. Но главное, мы защитили свои земли без значительных потерь, даже не вспотев. Так впредь и должно быть. Зачем тратить силы на бытовые проблемы? Как вернемся? Отпразднуем победу в бассейне. Кто о чем, О Светка о своем. Я на днях купила новый купальник. Да, можно. Бросаю, пожав плечами. Жалко только Настю в бассейн не позвать. Сочувственно вздыхает Лена. Ничего, после алтаря наверстает. Отмахивается Камила. Блин, это что еще за без меня меня женили? Совсем уже осмелили чертовки. Ведь ничего не возразишь. Возражать надо было, когда Настя надевала кольцо на безымянный палец. Хотя, если честно, меня все устраивает. Упускать сильную оборотницу, прокаченную волнами ее матушки, не-не, дураков нет. А что до проказниц? Ладно уже, в бассейне всем троим достанется. Турку, Финляндия. Тапю сидит в зале для совещаний. Его взгляд скользит по отчетам. Страницы мелькают одна за другой, но с каждой строчкой верить в написанное становится все сложнее. «Как это произошло?» рычит конунг, резко поднимая глаза на военачальников, стоящих перед ним. Генералы переглядываются, растерянны, не зная, что сказать. «Говорите!» Тапио бьет кулаком по столу, требуя объяснений. «Господин», — начинает один из них, нервно теребя пуговицу на мундире, — «вещи филинов разгромил наш батальон. Он... он использовал какие-то необычные методы». «Что за методы?» В его голосе звучит угроза. «Он отпустил нескольких пленных», — вступает другой. «Они утверждают, что у него появился некий дворянин по имени Чернобус, очень опасный». «Чернобус?» Тапио сужает глаза. «Кто это? У нас есть фоторобот». Первый военачальник, протягивая лист бумаги, старается говорить как можно тише. Тапио берет лист и видит изображение срущего ворона. На следующий день сижу у себя в Невском замке. Передо мной разбросаны карты, доклады, письма. Все те мелочи, которые требуют внимания графа, и конунга Тавров. На улице медленно опускается вечер, заливая небо оттенками розового и золотого. В тишине слышится лишь дальний шум замковых коридоров. Дверь бесшумно открывается, и в комнату входит дед Досар, прибывший в Невинск только что. «Лучший вор Заеписа в отставке, а теперь начальник моей иномирской разведки выглядит загруженным». Виллем, проблемы, говорит он, вздыхая. Элис исчезла из своего замка на основном материке. Наши люди не могут ее найти. Полены сейчас нанимают всех свободных наемников за эписи для поиска. Куда могла спрятаться принцесса Дроу? По-моему, это риторический вопрос, только у другого Дроу. Верно, кивает Дасар, падая в кресло напротив. Скорее всего, укрылась у кого-нибудь из совета лордов. Они отказываются разговаривать со мной, а на вопросы отвечают уклончиво. Откидываюсь на спинку кресла, переплетая пальцы. «Ну что, лучший вор, приехал признаться, что не справляешься?» «Именно». И не отбрехивается досар. Но еще есть надежда, что на обратном пути смогу заехать в вашу первопрестольную и покутить там от души». Мечтательно вздыхает но после моего легкого ментального пинка тут же возвращается в реальность. «Ой!» «Шеф, думаю, тебе самому стоит поговорить с советом. Я здесь бессилен. Но разве что могу попробовать украсть эту принцессу. А твой статус способен открыть двери, которые для меня закрыты». Вздыхаю. «Да, Досар прав. Надо сначала попробовать по-хорошему договориться. Тем более, что мой шпиль теней...» Находится в опасной близости от лордов совета. Хорошо. Подготовь мне досье на каждого члена совета лордов. Нужно знать, с кем имею дело. Досар ухмыляется довольно. Уже сделано. Там огроменная папка. Сейчас занесу. Он разворачивается и быстро покидает кабинет. Смотрю в окно на сад, где гуляют лакомка и Лена, смеясь над чем-то. Их легкие фигуры выделяются на фоне цветущих деревьев. Вдалеке вырисовываются фигуры парящих зубастика с мушкой. Драконы вылетели на ночную прогулку. Поступает звонок от Владислава Владимировича. Прикладываю мобильник к уху. «Добрый вечер, Данила!» Раздается знакомый голос. «В этот раз у меня к тебе светское поручение». Твои новые дворяне-вассалы должны прибыть в столицу в ближайшие месяц-два. Тебе необходимо устроить бал в их и свою честь. Это чистая формальность, правильно же? С пониманием отношусь. Верно. Нельзя скрывать своих вассалов от царского ока. Нужно их представить свету, как полагается. Также ты должен прислать полный список твоих дворян. Знал об этом? Строго спрашивает. — Замечательно. Царь не теряет времени. Но и я тоже. — Конечно, Владислав Владимирович, все уже давно готово. Документы должны дойти до Лубянки как раз сегодня вечером. — Хм. Подсуетился, Конунг. В голосе удивление и удовлетворение. — Славно, славно. Кладу трубку на стол, задумчиво постукивая пальцами по поверхности. Как будто за Эписом немало, теперь в Москву придется лететь. Но это привычное дело. Я должен регулярно показываться при дворе. Уж слишком серьезных зверушек контролирую. Царь хочет быть уверен, что такие силы остаются под его контролем. А значит, время от времени нужно демонстрировать свою лояльность к престолу. Однако с этой поездкой возникает еще одна проблема. Моим дворянам срочно нужны вторые дары. В столице, среди опытных аристократов, без них им придется туго. Так что откладывать это дело нельзя ни в коем случае. Через 10 минут мы с женами собираемся в специальной секции замка для магических ритуалов. Первый для дарения я выбрал Гересу. Она иномерянка, и ее крепкий организм выдержит всплеск магической энергии без особых проблем пока камила готовится настраиваясь на активацию техники я усиливаю ее концентрацию телепатическими волнами чтобы стимулировать активность света тем временем подходит к богатырше не волнуешься спрашивает она с любопытством гиресса лишь спокойно улыбается всегда готова стать сильнее тем более она бросает на меня теплый уверенный взгляд. «Я доверяю нашему конунгу». «Гересочка, расслабься и сосредоточься на своих ощущениях», — мягко говорит Камила, погружаясь в технику. «Контроль за процессом остается у меня. Я внимательно улавливаю напряжение в теле Гересы и плавно снимаю его мягкими энерговолнами. Одновременно подавляю опасные всплески маны» которые могли бы нанести ей вред или травмировать магически. Чтобы лучше контролировать поток, беру ее за руку. В ответ она крепко сжимает мои пальцы, словно черпая дополнительную уверенность. И в этот момент дар полностью созревает. Булава богатырша внезапно взмывает в воздух, окруженный едва заметными магнитными полями. «Ого!» Восторженно восклицает Лена. «У нее теперь дар магнетизма!» «Теперь у тебя будет подруга по дару», — улыбается Света, бросая взгляд на Лену. Гереса открывает глаза, и в них пляшут яркие искры энергии. Она сжимает кулаки, чувствуя, как магическая сила струится через ее тело. «Чувствую силу!» — произносит она, — Ее голос полон новой энергии. Поздравляю, киваю я с улыбкой. Веер поможет тебе освоиться с этим даром. Я поручу панне обучение. Спасибо, Конунг. искренне благодарит Гереса, обнимая меня с такой теплотой, что ее благодарность ощутима даже на физическом уровне. Тут же обнимает и Камилу, делясь с ней частью своей радости. В невском замке ценят силу и все, кто под ее крышей, стремятся к ней. Сегодня для Гересы настоящий праздник. После трудного дня хочется вкусно покушать, да потом завалиться спать с кем-то из жен. Да только под ночь вдруг заявляется Леандриль. Его золотые кудри развиваются, огромные детские глаза сияют. «Конунг!» — восклицает он. Размысл нашел старый склеп обители мучения. Пошли со мной глянем. Вдруг найдем зацепку, как найти монахов. Подозрительно прищуриваюсь. Что там Ратвер говорил? Либо Лиан, либо Размысел тоже мошенничают с расовым экспериментом на боевом материке. А тут я могу встретиться сразу аж с обоими. Неужели кто-то из них захотел меня убрать? Организация тоже ищет обитель? Конечно кивает Турбопупс. «После твоих показаний Лич не мог оставить монахов без наказания. Портакл уже готовит портал. Он достает сигнальный камушек, с помощью которого портальный мастер наводит сквозную червоточину. Пойдешь?» «Хм...» Отправиться в место, где я наверняка столкнусь с организатором-мошенником. Туда, где мне стопудово придется принять бой с высшим грандмастером», а то и с двумя. «Туда, где заготовлена смертельная ловушка?» «Ха! Да вы еще спрашиваете!» «Конечно, фака!» Let's go, усмехаюсь. «Отлично! Вместе веселее!» Радуется Лен. Малыш оглядывает кабинет, но портала нигде нет. «Хм... Странно, уже должен появиться!» «Да вот он!» Я киваю в окно. Сияющий портал раскрылся прямо посреди двора. Получается, что в самом замке у Портакла не получилось открыть проход. Мешают наши защитные магические системы? Похоже на то. Мы с Турбопупсом спускаемся и ныряем в фиолетовую арку. Оказываемся в темном коридоре, пахнущем плесенью и сыростью. Стены покрыты странными сценами, от которых мурашки бегут по коже. Камасутра отдыхает. Лен, почему ты не один? раздается хриплый голос. Немного ли телепатов для одного древнего склепа? Из тени выходит размысел, высокий, худощавый и бледный, будто его давно не видело солнце. Внешне этот телепат, хотя и имеет ранг высшего грандмастера, не особо впечатляет, но стоит приглядеться на энергетическом уровне, и тут же ощущаешь, что он сияет, как новогодняя елка в центре столицы. Сила так и пульсирует вокруг него, заставляя воздух дрожать. — Зачем ты привел его? — спрашивает телепат, не сводя с меня глаз. — Он же всего лишь мастер. Я только молча усмехаюсь. — Ага, мастер, заваливший уже трех высших грандмастеров и трех же багровых зверей, считая козицкого червя. «Ну-ну. Какой с меня может быть толк?» «Нет, ну правда». «Конунг здесь больше как советник, а не боевой маг», — отвечает Турбопупс. «Вспомни, это же он доказал сговор монахов и Ратвера». Размысл недовольно морщится. «Ладно. Идемте». Это наводит на определенные мысли. «Мое присутствие здесь Размыслу не нравится. А вот Лиан...» настоял привести меня в потенциально опасное место. Неужели Пупс — еще один предатель организации? Жалко, конечно, если так, но в этом случае моя рука не дрогнет. Мы продвигаемся по коридору. Тишина огнетущая, слышны только наши шаги и капли воды, падающие с потолка. Я ощущаю напряжение между Размыслом и Лианом. И ауры словно сталкиваются, создавая невидимые искры. Затем аура телепата почти утихает. Видимо, он включил артефакт энергоскрытности. — Что мы ищем? — спрашиваю. — Следы деятельности монахов обители мучения. Сухо отвечает размысл. — Организация поручила мне исследовать, куда они все переместились. И я вышел на этот склеп. Внезапно. Коридор расширяется, и мы входим в огромный круглый зал. По периметру стоят каменные статуи, массивные, с пустыми глазницами, держащие в руках огромные мечи. «Осторожно!» — предупреждает Лиан. «Это големы. Они могут быть активны». Размысел делает шаг вперед, и в тот же момент големы синхронно поворачивают головы в нашу сторону. Еще шаг и они приближаются, сокращая расстояние в разы. Массивные фигуры движутся с пугающей слаженностью. Мы уже в кольце огромных статуй. «Интересно», — я сообщаю спутникам по мысли речи. Они реагируют на движение. «Это уже и так понятно», — с досадой рычит размысл. «Это ведь его шаги привели Каменюк в движение». «Лен!» Ты можешь попытаться проскочить мимо них в глубь склепа, там где-то должен быть пульт. Уверен? уточняет Пупс. Астральное провидение, поясняет размысел, и как-то не очень ему верится. Я проскочу, но тогда они сдвинутся и нападут на вас. Пока они рассуждают, я спокойно делаю шаг вперед. Големы не реагируют. Еще один шаг, все по-прежнему тихо. Ну и пошло-поехало. Легко, без всяких проблем, оказываюсь за кольцом неподвижных каменных стражей с поднятыми мечами. Как будто это была прогулка в парк. «Что?» Оба высших грандмастера кричат в унисон. «Как ты это сделал?» Големы видят магическим зрением, спокойно отвечая, не моргнув и глазом. «А у меня артефакт энергоскрытности. Вруни не краснее». На самом деле мне помог Жора, жабун, замкнувший кольца энергии и погасивший все внешние всплески. Всегда таскаю его с собой. А вы разве нет? У меня есть глушилка. Бурчит размысел, доставая из кармана какую-то металлическую побрякушку. Но на нее голе мы, видимо, наплевали. Ну да, потому что любой артефакт, даже глушилка, все равно выделяет немного энергии. А вот голодный Жора — это настоящая панацея. Хитрая жаба буквально съедает энергию вокруг, замыкая каналы. «Ква!» Негромко звучит в моей голове довольный голос жабуна. «Может, у тебя артефакт просто бракованный?» Задумываясь вслух, усмехнувшись. «Ладно, так куда мне дальше? Вперед, да?» «Где-то в глубине должен быть пульт управления», — повторяется размысл. «Я не знаю подробностей, провидения не точны». Угу, угу. либо ты на самом деле так себе провидец либо тоже врешь но ну, сейчас узнаем я поворачиваюсь к застрявшим организаторам спиной и уверенно шагая в глубь склепа навстречу давящей тьме